16. Ум узнает или не узнает объекты, в зависимости от того, как они воздействуют на него. 17. Состояние ума всегда известны, ибо повелитель ума, Пуруша, не подвластен переменам. Комментарий. Суть этой теории в том, что Вселенная и материально, и ментально, Причем в обоих своих аспектах она пребывает в состоянии непрестанных перемен. Что представляет собой вот эта книга? Комбинация молекул в постоянных изменениях. Одни молекулы выходят, их замещают другие. Все как в водовороте, но что же придает единство? Что делает молекулы единой книгой? Перемены ритмичны. И в гармоническом порядке посылают впечатление в ум, где те складываются в единый образ, несмотря на то, что части этого образа без конца меняются. Без конца меняется и ум. Ум и тело можно сравнить с двумя слоями одного и того же вещества, движущимися с различными скоростями, поскольку один движется медленнее относительно другого мы способны различать скорости их движений. Например, движется поезд, рядом с которым едет экипаж, в определенной степени их движение поддается оценке, однако для этого требуется и неподвижный предмет. Когда же несколько предметов движутся относительно друг друга, мы сначала воспринимаем наиболее быстро движущиеся, а потом остальные. Как же происходит восприятие в уме, которое сам находится в постоянном движении? Нужно нечто, движущееся более медленно, затем еще нечто, движущееся еще медленнее. И так до бесконечности. Логика требует на чем-то остановиться, отыскать, что неподвижно и неизменно. За бесконечным движением находится Пуруша, неизменный Без окраски, чистый. Впечатление просто отражается в пуруше, как тени волшебного фонаря на экране, оставляя поверхность экрана незатронутой. 18. Будучи объектом, ум не имеет собственного света. Комментарий Во всех формах природы проявляется огромная энергия, однако она не обладает собственным светом или сознанием. Свет несет только душа, и она сообщает свет всему. Сила души пронизывает собой и материю, и энергию. 19. Ум не способен познать в одно и то же время оба аспекта. Комментарий. Если бы ум обладал собственным светом, он бы был способен одновременно познать себя и воспринимаемый им объект, Чего он сделать не может. Познавая объекты, он не познает себя. Душа светоносна, ум нет. 20. Предположение о наличии другого познающего ума приведет к цепочке предположений, результатом чего будет сумбур в памяти. Комментарий. Давайте все-таки предположим существование иного ума, способного познавать обычный. В этом случае нам потребуется еще один, который познавал бы тот, и так до бесконечности. Это приведет к сумбуру в памяти, ибо колдовая память исчезнет. 21. Суть знания, Пуруша, неизменна, и ум, принимая соответствующую форму, приобщается к знанию. Комментарий. Патанджали упоминает об этом, чтобы подчеркнуть, что знание не является просто свойствами души. Приближаясь к душе, ум как бы ловит ее отражение на себе, приобщается к знанию, так что может показаться, будто ум и есть душа. 22. Отражая в себе видящего и видимое, ум способен все понять. С одной стороны, ум отражает в себе внешний мир, то есть видимое, с другой – видящего. Таким образом, он обретает силу знания. 23. Бесчисленные желания разнообразят ум, который есть комбинация многого, но он действует для души. Комментарий. Ум составлен из множества компонентов, а потому не может действовать для себя. Все в этом мире, что составлено из компонентов, имеет некий объект, к которому оно направлено и для которого оно существует. Ум, составленный из компонентов, существует для души. 24. Научившийся различать более не воспринимает ум как атман. Комментарий. Через различие йога познает, что душа не есть ум. 25. Дальнейшим развлечением ум приходит к первоначальному состоянию кайвальи, отъединенности. Комментарий. Упражнения йоги развивают способность различать, дают ясность видения. С глаз спадает завеса, и мы видим мир таким, каков он есть. Мы видим многосоставность природы, видим, что она есть панорама, а душа – зритель. Начинаем понимать, что природа – не Бог, что все комбинации природы предназначены для души, восседающей на троне внутри нее. Различие, достигнутое длительными упражнениями, разгоняет страхи, и ум ощущает свою отъединенность. 26 мысли мешающие этому осознанию порождаются впечатлениями комментарий все мысли о том что мы непременно нуждаемся для счастья в чем-то вне нас являются преградами на пути к совершенству душа есть по природе и счастье и блаженство однако осознание этого затемнено прошлыми впечатлениями Последние должны и жить себя. 27. Преодолеть впечатление можно теми способами, которые используются для освобождения от невежества, эгоизма и прочего. 28. Кто, даже научившись различать, различать самую саму суть вещей, отказывается от плодов позводов Тому достается стать сот свод совершенно совершенного различия самадхи Матхи, именуем облаком добродетели. облаком добродетеля. Каменка Дарийший умение различать получает дойду ступка в силам о которых говорилось в последние последней двери Но подлинный йог отказывается от них. На, не на него не сходит какой-то особо особое здонание особый свет, свет зван вамы облако добродетели. Оно, оно облегчало с собой всех вели, великих пророков, которым знала история. Они нашли в себе родник мудрости. Истина стала реальной для них. Мир и покой, совершенная чистота, сделались их природой после того, как они отвергли тщету власти. 29. На этом кончаются боль и труды. Комментарий. Когда наплывает облако добродетели, исчезает страх падения. Больше ничего не может низвергнуть йога с этой высоты. Для него зла больше не существует. Нет для него боли. 30. Знание. Очищенное и освобожденное от завес становится бесконечным, познаваемое же мало. Комментарий. Это само знание, освобожденное от завес. В одном из священных книг буддизма содержится определение того, что есть Будда как состояние, которое достиг царевич Гатама. Беспредельное знание Беспредельное, как небеса. Иисус достиг этого и стал Христом. Вы все достигнете этого состояния, когда знание беспредельно, познаваемое очень мало. Вся Вселенная со всеми познаваемыми объектами становится ничтожной перед душой. Обыкновенный человек ощущает себе ничтожным, потому что познаваемое для него очень велико. 31. Завершается последовательное превращение качеств, ибо все закончено. Комментарий. Навеки прекращается превращение качеств, переход из видов в вид. 32. Изменение, которое существует по отношению к моментам времени и воспринимается с другого конца, конца ряда. Суть последовательности комментарий. Здесь Патанджали дает определение последовательности тех изменений, которые существуют по отношению к моментам времени. Когда я мыслю, мысль постоянно преобразуется. Но я отдаю себе отчет в этом лишь в конце размышления. Это и имеется в виду под последовательностью. Ее нет для всеведущего ума. Для него все сиюминутно, а прошлое и будущее перестали существовать. Время остановлено, все знание сиюминутно, все познается озарением. 33. Кайвалья это производимое в обратном порядке свертывание деятельности качеств, не имеющих для души целей действия или установления силы знания, собственной природе комментарий природа выполнила свою задачу бескорыстную задачу которую она наша заботливая нянька взяла на себя она осторожно повела за собой все позабывшую душу показала ей всю вселенную все многообразие ее проявлений поднимая душу все выше переселением из одного тела в другое пока не возвратилась к душе ее утраченное величие, и она не вспомнила о своем естестве. Тогда добрая мать отправилась назад за другими заблудившимися в пустыне жизни. Так трудится она без начала и без конца. И так через радость и страдание, через добро и зло течет нескончаемая река душ, вливаясь в океан совершенства, и самоосуществление. Слава им, познавшим свою природу, Да почиет на нас их благословение.